Глава третья. 5 сентября. Таус. Александр. «Все собрались?» — спросил быстро вошедший в помещение, в котором мы собрались, Туман. За ним, с неизменным ноутбуком под мышкой, семенил Гера. Многочисленный шепот и разговорчики тут же стихли. «Да, добрый день!» — спохватился он. Пройдя к свободному креслу, плюхнулся в него. Гера рядом в такой же и тут же открыл крышку своего ноута, поставив его на стол. Буду краток», — нахмурившись, продолжил туман. «Собрал я вас всех для решения нашей общей проблемы. Вы все ее знаете. Люди Земли, которые сейчас в XIV веке в Англии, и то, что они творят. Я как-то мимоходом оглядел сидящих вокруг огромного стола пацанов. Да, тут все, с кем мы за последнее время побывали в таких местах, в таких переделках, что страшно становится. Собровцы, Большой Апрель, Хас, Грач, Корж, Слива, Пьер, ну и так далее». Тем временем Туман продолжал говорить. Подсчитали потери на верфях после вчерашнего нападения. Гера тут же пододвинул к нему небольшой листок. Туман впился в него глазами, сжал и челюсти и хрипло произнес. «У нас убитыми 389 человек». По помещению прошел наш выдох. Кто-то даже зашипел что-то нехорошее. Слива рядом со мной точно матерится сквозь зубы. Я, конечно, уже знал большинство информации, Но все равно как-то нехорошо после такой цифры. И речь вести я дал Туману, а он военный, пусть говорит. Вон какой серьезно сидит, и его все слушают, затаив дыхание. Я все таки больше гражданский. Это мне не собрание и совещание в ГДЛ проводить. Меня больше интересует, что сейчас Гера нам скажет. Он как раз обещал к этому собранию всю информацию по воротам, и что там и как выдать. Вот после Тумана, походу, и выдаст все, что нужно, и что нас интересует. Убитые — это и охрана верфи, и гражданские. После небольшой паузы продолжил Туман. Раненых 435 человек. У многих раны от холодного оружия. То есть те, кто лишился руки или ноги, есть те, кто на всю оставшуюся жизнь останутся инвалидами, есть и тяжело раненые. Всем раненым, оказывается, будет оказана максимальной помощь и уход. Врачи и медперсонал прибыли из других городов и миров. Ха, Иван, спасибо. Парни молча кивнули. Александр, это он про меня, уже дал задание устроить максимальное количество инвалидов на работу в ГДЛ после их выздоровления. Ага, я еще вчера понял, что обязательно будут инвалиды. Видел раненых без рук или ног после боя или сильно порезанных и сразу сказал Туману и Апрелю, чтобы всех по максимуму обеспечили рабочими местами с хорошей зарплатой. Само собой, также выплатить страховки погибшим и раненым и оказать максимальную помощь. Да, если честно, у нас тут народ хороший. Все и так со всех городов к нам ринулись помогать. Даже мэрии других городов подключились. Каждый старается помочь. Вон Георгий сидит, и девушка это опять, забыл, как ее зовут. Ну, которая в пиар-агентстве работает и про нас в мире Белазов на телевидении рассказывала, когда мы там появились. И вон те трое парней и две девушки, тоже представители других городов и миров. Они потом всю информацию до своего руководства доведут. Ведь ситуации действительно очень серьезная. И все понимают, что может произойти, если к нам в наш мир клынут с земли или эти англичане еще раз откроют ворота, только уже не в Таосе или на верфях, а в каком-нибудь из оазисов или посередине Руви или Кижиня, например. Жертв разрушений будет гораздо больше. Поэтому решаем мы сейчас тут, что будем делать дальше и как будем решать эту проблему. А решать ее точно нужно. Представители журналисты из других городов Быстро записывают слова Тумана в свои блокноты или на диктофон. Конечно, мы потом им скажем, что можно доносить до общественности, а что нет. Панику разводить точно не стоит. Но народ и многочисленные жители других миров, конечно, дружно напрягутся. Спокойной жизни хочется всем, тем более уж такой привычной и налаженной, который кардинально отличается от той жизни на Земле. Про нападение на институты верфи знают уже все. Такое скрыть невозможно. Сейчас все ждут, что будет дальше. — На нас тоже можете рассчитывать, — буркнул Иван. — Найдем им хорошую работу, не обидим. — Да, поддержим, без проблем, — тут же произнесли Корш и Хас. Остальные парни закивали. — Это все понятно. Поднял руку Туман, призывая к тишине. — Людей не бросим, не обидим, всех устроим. — Господа представителей журналисты, — обратился он к ним, — убедительная просьба. После данного собрания очень хорошо подумать, «Что вы будете доносить до масс? Не бегите впереди паровоза, не разводите панику!» Все дружно кивнули. «Мы хорошо подумаем над тем, что скажем жителям городов, оазисов и других миров», уверенно заявил Георгич. «Можете быть спокойными. Лишней и ненужной информации не будет». Тут он как-то зыркнул на журналистов. Вон тот очкарик и девушка тут же сглотнули и кивнули еще раз. «Хорошо», — кивнул Туман. «Далее». Он снова впился глазами в листок. Нам удалось выяснить примерное количество напавших на верфи. Снова небольшая пауза. Было их около четырех с половиной тысяч. По помещению прошел небольшой гул. Как мы уже знаем, вновь продолжил туман, большинство это английские солдаты, вооруженные холодным оружием, локами и арбалетами, также были зеки. Зеки? удивленно переспросил очкарик, замерев с блокнотом в руках. Да, эти сидельцы, всякий сброд, буквально выплюнул от злости слова туман. Те, кто парился в местной тюрьме, им предложили деньги, хорошие деньги, и первыми кинули на убой, что-то типа штрафного батальона. И еще, также среди них были бойцы, вооруженные нашим стрелковым оружием, как и при нападении на институт, и оружием с космических блоков, которые они захватили при угоне Антариса. Количество убитых английских солдат — 672 человека. К нам в плен попало 62 человека. С ними сейчас проводят допросы на предмет «где, что и как». Но думаю, что потерь с той стороны гораздо больше. Часть своих убитых и раненых англичане успели эвакуировать в свой мир. Наши видели, как они своих убитых и раненых на телеге грузили и увозили. «Простите», — руку подняла одна из девушек, — «я так думаю, что она журналистка». «Слушаю. Мы сможем в дальнейшем ознакомиться с этой информацией». «Мы подумаем над этим», — ответил Туман. Сами понимаете, что для общественности она может быть неинтересной или лишней. Нас больше интересует, где у них базы, куда они перетащили все то, что украли у нас. Это касается оборудования, техники пленных. А сколько наших людей они утащили с собой? Тут же задал вопрос другой журналист. На верфих не досчитались еще 34 человека, тут же ответил Туман. Было обыскано все несколько раз, людей нет, так что на 90% мы уверены что англичане утащили наших людей к себе, плюс десять человек, которых украли из института. Получается, у них сейчас сорок четыре человека из нашего мира». «Вы будете их спасать?» — последовал очередной вопрос. «Естественно!» — фыркнул туман. Вверх взметнулось несколько рук одновременно. Но все, сейчас они засыпят вопросами». Я поднял руку и обратился к представителям и журналистам. «Господа, давайте вы сейчас не будете мучить нас своими вопросами». У нас тут не пресс-конференция. Мы тут собрались, чтобы придумать способ решения данной проблемы, и вы сюда были допущены из уважения к руководству других городов. Ваша задача — сделать так, чтобы жители других миров, городов и оазисов успокоились и были уверены в том, что их налаженной жизни ничего не угрожает, и данная проблема землянами и англичанами будет решена, Они сыпать им цифрами и фактами потерь, раненых, И сколько и чего у нас украли, разводя еще большую панику. Вы лучше подумайте все вместе и напишите, в связи с чем ворота между мирами и городами на неопределенный срок будут закрыты. Да, нужна правда, но без жести. Мы понимаем, что у многих из-за этого страдает бизнес. Кто-то застрял в других мирах по делам, на отдыхе и так далее. Вот тут нужно не допустить паники». Один из журналистов открыл было рот, чтобы задать мне вопрос, но я тут же его перебил. «Думаю, что на сегодня вам достаточно информации. Прошу вас покинуть данное помещение». Те тут же начали фыркать, но я был кремень. А то я знаю эту журналистскую братью. Лепнут, а потом нам разгребать. «Он», — я ткнул пальцем в Георгича, — «останется тут. Прошу вас ожидать в соседнем помещении, и после нашего собрания вам будет доведена необходимая информация». «Но нам обещали полнейшее сотрудничество и полную информацию», — попыталась возмутиться очередная журналистка. «Вы ее и получите в нужном объеме, отрезал я. «Слива большой, прошу вас, проводите уважаемых представителей и журналистов в соседнее помещение. Масаня, Саня, красавчик!» — хихикнул грач, «когда большой слива вы проводили всех этих представителей из нашего помещения». «Ох, шеф, мерси!» — вытер рукой под Салбатуман. «Я думал, они меня сейчас вопросами растерзают». «Не за что», — буркнул я. «Георгич!» да понял я все перебил он меня ты и правильно сделал что удалил их отсюда инфу до них нужную доведу все нормально будет статейки тоже какие нужно не напишут проследим благодарю кивнул я туман давай что там дальше из тумана как то разом стержень вынули он сразу расслабился как журналистов вывели напрягали они его да впрочем всех напрягали пацаны вон тоже расслабились все таки тут уже все свои Можно не сидеть, как на приеме президента, боясь пошевелиться. — Да хрена их было! — выдал туман. Массой сволочи задавили. — Это понятно, — хмыкнул Грач. — Много уперли-то у нас, — спросил Корж. — Много, — ответил я. Четыре катера на бревнах уволокли, каждый чуть меньше миража по размерам, кучу лодок с движками, снаряды, пушки, оружие, обмундирование. Обмундирование даже с трупов все снимали. Про то, что лежало на верфях для ремонта и строительства кораблей, я вообще молчу. А чё там? спросил Корж. Я усмехнулся и ответил: Корж, ну что ты, как маленький. Строительные материалы, различные железо, высоковольтные провода в бухтах и без, инструменты, сварочные аппараты, бочки с топливом, краской, бензином, фонари. Дальше перечислять? Понял, не надо. Вздохнул Корж. Вот списки того, что уволокли. Гера вытащил из кармана небольшую стопку листов и протянул ее парням. На один листок все написали и размножили. — Знал, что вы спросите. Парни тут же разобрали листки и принялись читать. Я его уже сегодня видел. Сижу терпеливо, жду, когда все ознакомятся. — Да уж, неплохо, — крякнул Корж, после того, как изучил список пропавшего. — Риф, а вот эти пушки, — он ткнул пальцем в листок, — их на корабли можно установить? Снарядов, конечно, немного, но все же... — Нет, — уверенно ответил присутствующий тут же Риф. — Их те корабли для этого не предназначены. Фундамента под пушки нет, прикрутят так к палубе и при первом же выстреле ее вырвет и унесет вместе с расчетом. Я так и думал, кивнул Корж. А вот пулеметы могут, добавил Риф. К ним они патроны утащили в достаточном количестве. К домам, где живут гражданские, я так понимаю, они прорваться не смогли, спросил Клёпа. Да, кивнул Туман. Сами знаете, сверфи в городок идет только одна дорога. Около трехсот англичан, конечно, двинулись в сторону жилого городка но там не сполковала охрана на въезде, вернее, на блокпосту. Да и слышали они по рациям, что на верфи напали, вот и успели подготовиться. «Хорошо, что на выручку не выдвинулись», — хмыкнул колючий. «Нет, эти молодцы!» — снова взял слово «туман». У них приказ защита гражданских. Да и понимали они, что за спинами женщины и дети. В общем, встретили они этих несколько сотен англичан, как положено, из всего, что у них было. Блокпост, конечно, англичане тоже разнесли, массой задавили» но основную массу они положить успели. Плюс две коробочки выдвинулись наверх. Коробочки, естественно, сожгли. Томан снова сжал свои кулаки. Но помочь пацанам успели. Многие рабочие успели в цехах забаррикадироваться, а там уже и мужики из домов со стволами стали выскакивать. В тачки и наверх. Походу, бой был ужасный. Как-то сглотнул Георгич. Не то слово. У наших просто перезаряжаться времени не было. Англичане в прямом смысле слова — Наших своими трупами заваливали. Такое ощущение, что они обдолбанные все были. Или им очень хорошие деньги за это пообещали. Хорошо, что в городок не прорвались. Жертв было бы гораздо больше. Гораздо. Ладно, это все хорошо, — начал говорить я. Гера, что у нас с воротами? Я так понимаю, что все терминалы и ворота между мирами вы закрыли. Да, закрыто все. Теперь никто не сможет их открыть. Точно из Англии больше не откроют, — уточнил я. Точно, — улыбнулся Гера. «Хорошо», — обрадовался я, — «значит, нам нужно идти туда, в XIV век, замочить эту десятку землян, освободить наших пленных и уничтожить у них всю аппаратуру для открытия ворот между мирами, но и, по возможности, наделать им пакостей, уничтожив хоть что-то из того, что они у нас украли. Я правильно выделил задачи?» «Правильно», — поддержал меня Туман. «Точно, всех замочить, все взорвать!» Тут же начали поддерживать меня и пацаны. «Антарис, нам нужно еще вернуть!» Тут же вспомнил Грач. Но это я, как понимаю, по возможности. Хобот мне уже всю плешь с Антарисом проел. Именно. У нас же там сейчас Мираш и Константин. Я посмотрел на Рифа. Да, оба соблюдают режим радиотишины. Укомплектованы экипажами, оба на ходу. И по моему приказу перебазировались в другое место. Капитаны ждут команды. Место, где они мы знаем? Спросил я. Естественно. Нужно только ворота открыть около них. И самое главное, что там... — В четырнадцатом веке не знают про эти корабли. Мираж они вообще не видели. А Константин думали, что утопили. — Ты в этом уверен? — тут же спросил Туман. — На все сто, иначе бы уже напали. А так у нас два корабля, казарные тузы. Кстати, на Константине есть три летающие платформы. — Отлично. И тут у Геры что-то пискнуло в ноуте, и он, нацепив на нос очки, углубился в чтении. — Какие-то проблемы? — немного напряженно спросил Туман, видя, как вытягивается лицо Геры. «Пару минут», — ответил тот и стал быстро набирать текст. «Можно, теперь я задам вам вопрос?» — просил хитро улыбающийся Георгич. «Конечно», — ответил я. Мы разом замолчали и посмотрели на него. «Вопрос к тебе». Георгич посмотрел на тумана. «Какая-то первоначальная информация после допросов пленных английских солдат есть? Я имею в виду, где содержат наших пленных и куда они утащили все то, что уперли из нашего мира». «Есть», — сморщился туман. Информация неполная, допросы продолжаются. К вечеру будет полная картина. Но, как мы и предполагали, складывать все яйца в одну корзину они не стали. Часть наших пленных тут, часть там. То же самое по всему тому, что утащили у нас. Скорее всего, сверфи тоже все по разным островам распределят. Запаримся искать. Охраны там полно будет. Сейчас пытаемся выяснить, где аппаратура для открытия ворот. Но опять же, по первоначальной информации, в Лондоне, в замке. А вот про Антарис пленные англичане молчат. Его никто не видел. Но ничего, после допроса всех, думаю, узнаем. Там мушкетеры инфу у них добывают. По помещению прошли легкие смешки. Да уж, эти точно все узнают, и часть пленных англичан точно к предкам отправится. «Я так и думал», — пару раз кивнул Георгич. «Боятся, что мы все накроем разом, поэтому и распределили все в разные места. Островов там тысячи». В любом месте можно спрятать и начать изучать все наши вещи. «Кстати, они тренировочный лагерь начали строить», — добавил Туман. «Ты, да Саша, прав оказался, когда говорил про это. Инструкторы земли начнут натаскивать бойцов. Среди этих землян есть кто-то очень головастый. Думаю, в скором времени у них будет элементарное огнестрельное оружие. Те же револьверы, например, и дробовики. И через два-три месяца у них уже будут бойцы, обученные по тактике 21 века» хорошо обученной вооруженной армии, равной которой на той земле нет и не будет еще очень долгое время. — Георгич, а ты к чему все это спрашиваешь? — спохватился Грач. Наш мыслитель, как его иногда называли пацаны, усмехнулся, посмотрел на нас и ответил. — Вам нужно сменить власть. — спокойно, — ответил он. — Да мы вроде так это собирались сделать, — ответил я. — Грохнуть короля и все его окружение. Правда, сейчас непонятно, как до него добраться. — Ты меня не понял, Саша. Перебил меня Георгич. «Вам нужно посадить на трон своего человека». «Это кого?» — обалдел я. «Из нашего мира?» Мужики вон тоже разом прихренели после слов Георгича. «Нет, местного». Спокойно, как сытый удав ответил Георгич. «Найти какого-нибудь брата, племянника, внебрачного сына или еще кого, накачать его инфой, направить в нужное русло. Да, у них там, судя по истории, вся семейка эту войну продолжала», — напомнил я. Ведь не зря эта война так и называется, Столетней. Я знаю это. Но вы сами подумайте. Тут Георгич стал и начал ходить туда-сюда, продолжая говорить. Допустим, вы уничтожили всю семью его приближенных. Что начнется? Борьба за власть, грызня, тоже сообразил я. Именно. А если на троне будет сидеть наш человек? Блядь, все правильно. До меня дошла идея Георгича. Он побоится начинать эту войну. Испугается, что мы можем точно так же достать его. «Бинго!» — улыбающийся Георгий ткнул в меня пальцем. «И не забывайте про то, что они уперли у нас. Оборудование, вещи, оружие, станки, литературу, чертежи. Но ну, грохните вы этих десять человек земли, тех, кто будет толкать там технический прогресс. Но ведь все то, что утащили из нашего мира, вы точно не найдете. Не увезете назад, не уничтожите. А вы уверены в том, что через год, два, пять не найдется какой-нибудь вундеркинд, который с чем-нибудь не разберется. не поймет» как та или иная вещь работает, для чего предназначена и для чего ее можно будет использовать там, в XIV веке. Я вот совсем не уверен. Они же ведь все подряд от нас тащили. Да, сложные технологии, но какую-нибудь аппаратуру они точно производить не смогут. Ну, например, тут он на пару секунд задумался, машины они у нас утащили? Да, больше десятка, тут же ответил Туман. Вот вам и пример. Посмотрит, как работает, например, стеклоподъемник. Замок, двери как крепится та или иная деталь, рессоры, катера, обводы корпуса, чертежей-то сколько уперли. Чем вам не улучшение в тех же каретах, тех же сидений или стеклоподъемников и рессор? Это же улучшение плавности хода и характеристик карет сразу. Да все самое элементарный. У них же ничего этого нет. Ведь разберутся все равно без этой десятки человек. Блин, все верно, пробурчал Большой. А если на троне будет сидеть наш человек, продолжал Георгиевич то он может, например, издать закон, по которому все эти новые исследования и изобретения будут проходить через него, и он будет решать, давать им ход или нет. В любом случае, все будет под контролем. Мы же можем туда иногда просто наведываться, проверять, как и что, держать его не то что под контролем, но проверять и направлять. Не будет войны, не будет захвата в территории Англии, как было на нашей земле. Да, она станет великой державой, я бы даже сказал величайшей, И с этим мы уже точно ничего не сделаем. Но не будет сотен, тысяч смертей. Англия просто может торговать. К ним сами торговцы со всего мира поплывут. Вот это и нужно будет объяснить новому королю, того, кого посадим на трон мы. Те, кто сейчас у власти, хотят войны, завоеваний, побед, смертей и так далее. Мы можем колесо истории повернуть совершенно в другую сторону, хотя оно уже и так покатилось в другую сторону. Но мы можем спасти очень многие жизни. Толкнув эту речь, Георгич сел на свое место и уставился на нас. А мы немного прихренели. Мне вот такие мысли, честно, даже в голову не приходили. Да и, судя по виду пацанов, им тоже. «Но, Георгич, ну голова!» — произнес туман. «А ведь все верно. Ты прав, как никогда. Осталось только найти преемника!» — крякнул Слива. «Ага, вот и думаете, снова закивал Георгич. «И нужен кто-то из королевской семьи, чтобы его население Англии приняло. Конечно, будет оппозиция» но ее мы со своим опытом просто заставим замолчать. В конце концов, нет человека, нет проблемы. Не хочу показаться грубым, но тем же мушкетёрам только отдай приказ, завалят любого или взорвут. Да и среди вас таких тоже хватает». Тут он хитро улыбнулся. «Головорезы». «А может попробовать с ними договориться?» — негромко спросил грач, хотя думаю, это бесполезно. «Бесполезно», — махнул я рукой. «Зачем?» Карлу этому уже эти земли так в уши надули, что они, кроме побед, ничего не видят. Да и историю они им тоже наверняка рассказали. — Да. И когда у тебя в руках совершенно другое оружие, — начал говорить Клёпа, — ты очень хочешь его применить. Вы вспомните, как мы реагировали на это оружие из блоков. — Тут, да, тут он прав. Мы, как дети, стреляли во все, что можно, и по очереди катались, и на шагающих роботах, и пауках этих шестиногих. «Ну да, все верно», — начал говорить Хас. «Как у нас было, когда вы пришли? Маховик запущен». «Уничтожив верхушку, процесс развития уже не остановить». «Ага», — снова поддакнул Георгич. «Я хорошо изучал данные по той истории». Наморщив лоб, произнес корж. «И хорошо помню, что не было в то время из той семьи того, кто был бы против политики Карла. Найти преемника нам будет очень сложно». «Погоди, дружище», — остановил я его. «Думаю, не ошибусь, если скажу» что историки могли забыть, вычеркнуть кого-либо, кого-то не указать, написать так, как было удобно им. Ты все-таки не забывай, что до нас, до нашего 21 века, все это дошло спустя столетия. Если каждый из вас покопается в памяти, то наверняка вспомнит те или иные моменты про определенный период истории. Один историк пишет так, другой так. Тут есть имя, там его нет. Наверняка есть кто-то. Нужно искать. Как? Пока не знаю. Нужно думать. Не все же они там такие кровожадные. Да, англичане те еще уроды, и мы это знаем из истории, но среди уродов тоже встречаются нормальные люди. «Пипец, задачка!» — почесал затылок слива. «Пойди туда, не знаю куда, и найди того, кого можно посадить на трон, да еще так, чтобы его народ принял и нас самих не грохнули. Этого Карла и его приближенных сейчас наверняка охраняют не хуже президента с земли». Они же ведь понимают, что мы можем прийти за их шкурами. Тут, конечно, я задумался. Задачи, правда, архи сложные. Но ничего, будем думать. Вечно держать закрытые ворота мы не сможем. Ладно. Туман не сильно хлопнул ладонью по столу. Гера, когда вы сможете открыть нам ворота в XIV век? Гера пропустил вопрос тумана мимо ушей. Сидит какой-то с напряженным лицом, уставившись в экран ноутбука. — Гера? А что? когда вы сможете открыть ворота в четырнадцатый век около наших кораблей. — С этим, по ходу, проблемы, — выдал он. — Чего? Что опять? — Минуту, и он снова начал быстро стучать по клавиатуре. Спустя секунд 15 ноутбук пискнул. Гиры шумно выдохнул на в откинулся на кресле и сказал. — Сбились все настройки. — И? — осторожно спросил я, а остальные резко напряглись. — Вы не сможете открыть ворота? — Сможем, — опять молчит. Геры, я тебя сейчас ударю!» — не выдержал я. «Что из тебя клещами все тянуть надо?» Большой демонстративно хрустнул пальцами. «Две секунды, две команды, в разных местах!» Покосившись на лопотообразной ладони Большого, скороговоркой сказал наш кучерявый. «Слива ж закашлялся!» Грач вытращил глаза. Туман, кажется, негромко выматерился. «Поясни!» — кашлянул я от неожиданности. «Только по-русски!» — тут же добавил Слива. «Без своих этих!» Он неопределенно взмахнул руками. «Терминов!» Гера больше не стал умничать и тянуть резину. Видать, сообразил, что сейчас его могут побить. Возможно, ногами. Быстро собравшись с мыслями, он начал говорить. «С помощью аппаратуры, которая была у землян в момент их перехода в XIV век, и с помощью аппаратуры Сантариса они встали на наши коридоры открытия ворот, какой-либо из открытых нами миров. «Это мы знаем!» — кивнул я. «Ты говори об этом!» «Так как мы являемся первооткрывателями всех проходов между мирами» ну, кроме XIV века, то без нашего коридора они их больше открыть не могут. Ни в один из миров. Коды все настройки мы тоже сменили. Их сигнал в XIV век мы тоже заглушили. У нас система сильнее и возможностей больше. Если мы пока не будем открывать проходы между мирами, то они там в XIV веке не смогут засечь код и не смогут открыть ворота куда-либо из наших миров. И также не смогут открыть ворота на Землю. Хотя, если честно, попытка не таких и не делали. Но мы его тоже на всякий случай глушим. Как вам пока все понятно?» «Да», — в один голос выпалили мы. «Но если мы откроем ворота в XIV век», — продолжил он, — «они сразу засекут сигнал и мгновенно на него настроиться, Заглушить вот так, — он щелкнул пальцами, — мы его не сможем. На это нужно время, где-то около суток, так как аппаратура Сантарис у них в руках, и они с ней разобрались. За это время вы сами понимаете. Они могут снова открыть ворота и снова ринуться в них толпой. Это может быть любой мир, любой город». Там, где раньше открывали ворота мы, а, как вы знаете, таких мест не очень много. По нашим данным, тут он показал пальцем на ноутбук, они усиленно шарят по пространству, ищут сигнал и коридор, но все эти попытки в данный момент бесполезны, так как исходники все равно у нас, и мы все выключили. Так это уже хорошо кивнул я. А пацаны снова разом кивнули. Все понятно. Продолжай. Продолжаю. Изначально мы думали, что сможем дать вам время для перехода в XIV век где-то секунд 30. Мы на 10-15 секунд, максимум, рассчитывали, пробурчал туман. Ну пусть 15, отмахнулся от него Гера. Сейчас этого времени нет. Наши расчеты, которые мы проверили четыре раза, показали, что этого времени им хватит для копирования кода коридора. Максимум, что мы с гарантией можем дать, это 2 секунды. В помещении послышался очередной дружный выдох и тихие маты. Про технику с собой тяжелое вооружение можно забыть, мыкнул грач. Пешком успеем. «Именно», — закивал Гера, — «шаг, и вы там». «А что про две команды, — напомнил я, — и что значит в разных местах?» «Про открытие ворот около кораблей можно забыть». «Координаты, где стоят и ждут наши корабли, у нас есть», — тут же сказал Риф. «Нельзя там», — сморщился Гер и снова вздохнул. «Мужики, поверьте мне, мы высчитали радиус, на который они настроились, вернее, радиус, который они максимально смогут захватить, если мы откроем ворота с помощью аппаратуры, которая у них есть». «Если мы откроем ворота больше, чем на две секунды, то они мгновенно, вот так, — он снова щелкнул пальцами, — его засекут. Две секунды, у вас будет две секунды для перехода». «Так, с этим понятно». Я почесал затылок все больше, обалдевая. «Но почему только две команды? Не три, не больше?» «Материя. 15 человек, не больше. С собой хоть танк тащите, если успеете его за две секунды перекинуть. Но живая материя, по подсчетам, не более 15 человек». «Откроем три раза, у них покажет, могут засечь след. А могут и не засечь, но, думаю, рисковать не стоит. Инерционный след от самолета помните, также и после открытия ворот». «Про малыша и копченого можно забыть», — уточнил Туман. «Нет. Там объем, сложные вычисления, вам долго объяснять. Короче, не забивайте голову, но за переход не более 15 живых существ». Блять! выргался я, и каков радиус? «Куда вы нас выкинете?» «Около ста километров», — сказал Гера, и на всякий случай пригнулся, но в него ничего не полетело. А вот материться снова стали все, негромко, но от души. «Да это же жопу полная!» — начал кипятиться Хас. «Пятнадцать человек, пусть и вооруженный до зубов, но нас, если засекут, просто числом задавят». А здесь сиди дома», — зашипел Туман. «Топздит! Я не боюсь, я так, к слову. Ну вот и не ной, я не ною. Так, цыц!» — ревкнул я. — Горячие финские парни. Кое-кто из ребят улыбнулся. — Извини, Хас, — буркнул туман. — Нервы ни не к черту. Нормально, проехали, — кивнул тот. — Гера, давай еще раз, — обратился я к нему. — Значит, вы можете открыть ворота на расстоянии минимум 100 километров от наших кораблей для двух команд, и эти команды будут в разных местах. — Да. Не на воде хоть? — Нет. В этом можете быть уверены. — Да фигня, — махнул рукой Клёпа. — Раздобудем лошадей, чем до моря. «Потом свяжемся с кораблями, нас подберут». «Ты забыл про режим радиотишины», — напомнил ему Риф. «Наши на кораблях сидят, как мыши. Воспользуемся рациями, их сразу засекут. Только к ним на лодках самим плыть». «Ну, значит, найдем лодки доплывем, да плывем», — не сдавался Клёпа. «Да, только так», — согласился Туман. Если других вариантов нет». «В принципе, ничего сложного», — тут же сказал Корж. «Да ерунда». «Да сделаем». Тут же загалдели остальные. «Ну, значит, как обычно, две команды». Снова взял слово Туман. «Одна моя, вторая грач». «Всем все ясно?» «Так точно», — дружно ответили мы. «Прекрасно. Гера, когда сможете открыть ворота?» «В любой момент. Как скажете». «Отлично», — зловеще улыбнулся Туман. «Пошли, девочки. Куда?» «Тренироваться. Грузимся максимально. Гера, с секундомером, две секунды. Вот и посмотрим, что мы успеем с собой перетащить». «И нам это все на себе волочь!» — обалдел Слива. «Нет, там будем искать лошадей проводников из местных», — спокойно ответил Туман. «Парящие камни возьмем, плоты сделаем. Рейф, думай, как нас на корабли выводить будешь». «Да легко», — ответил тот, — «по звездам и компасу». «Может, лодки надувные с собой возьмем? предложил Колючий. «Они вроде не тяжелые. «Нет», — отрицательно покачал головой Туман. «Лучше патронов побольше. Сдается мне, что пострелять нам придется от души». «Тоже верно». «А ворота вы где для нас откроете?» — снова спросил я. «А то вывалимся где-нибудь в городе или в деревне какой». «За это тоже можете быть спокойны», — снова заверил нас Гера. «Мы успели немного срисовать метки территории. Обе команды выйдут в лесу на расстоянии в минимум 60 километров друг от друга». «Уже легче», — захихикал Туман. «Метки какие-нибудь нам дай. Решим, где встречаемся и прием к кораблям. Все, пошли тренироваться». «Кого берем-то?» — спросил Колючий, — Встав и задвигая за собой кресло. Как говорит наш дорогой шеф, засмеялся, отвечает туман, тех, с кем не страшно лезть в самую жопу. Пацаны разом заржали, а я почему-то сразу подумал про мушкетеров. Без них, самой заднице, неинтересно, хоть и находясь рядом с ними, оказаться на том свете можно гораздо быстрее, чем тебе отмерено судьбой. Но без них точно скучно, да и креативные они, ребятки. Нормальным людям мысли, которые приходят им в голову для выхода из той или иной ситуации, не приходят. А эти точно не от мира сего. И ведь срабатывает же всегда. Георгич, обратился к нему Туман. Ты уже придумал, что сказать этим журналистам? Придумал. Не забивайте голову. Мои проблемы. Паники не будет. Саша, на похороны погибших на верфи денег тоже из ГДЛ возьму. Там, кстати, многие скинулись, помогают. Кладбище будет недалеко от верфи и памятник большой тоже. Наверное, будет. «Но памятник в городке установят». «Бери», — не задумываясь, — ответил я. «А с тропами англичан что сделали?» «На баржу и в море их выкинули», — зашипел Туман. «Вот еще хоронить их там». «А с пленными?» Туман выдержал небольшую паузу, прищурился и спросил нас. «А сами что хотите?» «Стенки?» — тут же сказал Большой. «Расстрелять не нужны они», — тут же стали говорить мужики. «Ну, вот вам и ответ». Выслушав ребят, сказал, «Опросим и всех к предкам». Никто их тут кормить и охранять не собирается. Они сюда сами пришли, пусть и по приказу, но они убивали наших людей. Кровь за кровь. Я уже давно вышел из того положения, когда пленных не убивают. Нету у меня к ним жалости. Все правильно. Так им и надо. Снова заколдели парни. Грать, Саша, давайте быстро накидаем список, кого берем с собой. И их нужно вызвать сюда. Да легко, хмыкнул я. Думаю, большинство ребят тут. Собрались все мгновенно. Туман быстро объяснил, куда и зачем идем, никто не отказался. Думай, максимум через час нас снова начнут доставать те, кто не попал в список. Добровольцев будет, хоть отбавляй. В общем, поплелись мы в зал приемки, вернее сначала на склады, и некоторое время думали, что нам взять с собой. Нам с собой нужно много чего, но ведь переходить-то будем на своих ногах. Ну, закинут нам техники несколько сумок в ворота, а остальное-то на себе все при переходе. Что такое две секунды? В бою... Когда тебе нужно перезарядиться, вытащить нож или пистолет, увернуться или что-нибудь в этом роде, и то очень долго. А тут при переходе две секунды. Это очень мало. Казалось бы, нагрузи на себя и переходи. Ага, сейчас. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я при своем весе в 76 килограмм смогу поднять на себе 110 килограмм и сделать три шага, прежде чем упасть, то я бы рассмеялся ему в лицо. Помните водолазные костюмы для глубокого погружения?» с таким шлемом огромным и в нем маленькие окошки. Так вот, такой весит около ста килограмм. Я же навесил на себя сто десять кило, сделал три шага и упал. Думал, что все то, что я на себя нацепил, меня раздавит. А еще туман, год заставил нас взять по большой сумке. Одна сумка на двоих, за ручку взялся и вперёд, и в сумке патроны, россыпью и гранаты. Мы, кстати, думали, чтобы построить небольшой пандус. На пандус телеги и в них оружие и боеприпасы но времени не хватает. Пока упрёшься в ручки, две секунды уже прошли. Так что остаются только пешком, и по бокам от ворот с десяток мужиков еще закидывают сумки в ворота. Короче, хорошо, что потренировались несколько раз. Так бы груженные с первого раза точно не перешли. Вернее, перешли, но не все. Замешкался и тебя разрежет. Те из мужиков, кто покрепче, естественно, нагрузили на себя побольше. Определенно, нам там в XIV веке нужны будут телеги-лошади. На себе мы точно все не упрем. Само собой, взяли с собой и несколько комплектов парящих камней. Там в лесу сделаем плоты, как у лесника, и на них уже погрузим свои вещи. Камни нас неоднократно выручали. Дальше на карте отметили точку встречи двух отрядов, еще раз все обговорили. Снова позвали того профессора, он, оказывается, тоже тут был, но ничего нового про какого-нибудь забытого историками родственника он нам не сказал. «Плохо, где искать будущего короля никто из нас не предполагал». Зато подтвердил мою теорию, что, вполне возможно, в угоду каких-то своих обстоятельств историки пропустили или просто не написали про других родственников нынешнего короля в XIV веке. Так что шанс у нас был, маленький, но был. И еще он нам распечатал со своего ноутбука фамильные гербы, которые были в XIV веке у королевской семьи. Герб этот был изображен и на флагах, и на щитах, и на перстнях, и на медальонах. Два меча и какой-то хитрый знак. Что это, непонятно, но запомнили мы его сразу. Больно фигуры запоминающиеся. Про фамильные гербы я слышал неоднократно. Даже на каких-то картинках видел еще на земле или в кино. Не помню уже, да и не суть. И присущ они не только королевской семье. Любой крупный и не очень род считал своим долгом иметь фамильный герб, который передавался по наследству. В нашем том двадцать первом веке тоже таких семей хватало. «Все, все свободны», — разрешил Туман. «Сбор завтра». «На пленных пойдем смотреть?» — переводя дух, спросил Слива. «Пошли!» — кивнул я. «Посмотрим, что там за вояки на нас напали». «Не забудьте оружие почистить!» — напомнил нам Туман, перед тем, как мы собрались расходиться, вернее, идти смотреть пленных. «Обязательно!» «Топаем в большой ангар рядом с институтом. Там сейчас все эти шесть десятков пленных англичан. Наши пошли не все. Кто-то уже видел пленных, кто-то занялся вещами, которые мы берем с собой». Кому дела надо закончить перед переходом в XIV век? Ангар обнесен сеткой рябицей. Въезд и выезд из него один. Перед входом стоят два пустынных «Порша» с пулеметами в кузове. Вон и бойцы охраны стоят. Слева от въездных ворот стоит тантованный грузовик. И в этот момент одна из воротин открылась, и мы увидели, как четверо каких-то мужиков бомжеватого вида под стволами наших бойцов начинают таскать из ангара пластиковые мешки и закидывать их в кузов грузовика. Походу-то те, кто не пережил допрос, предположил я. Мешков я насчитал пять штук. Потом каждый из мужиков получил прикладом между лопаток, так как они начали с интересом крутить головой по сторонам, и их загнали назад в ангар. «Добрый день!» — гаркнул охрана, когда мы подошли к ангару. «Добрый!» — ответил я. «Пацаны в разнобой тоже поздоровались. Как там вояки?» «Суд!» — коротко и ясно ответил один из бойцов. «Жить хотят, просят не убивать, но это понятно». И тут взревела бензопила, и следом за ней мы услышали дикий человеческий крик. «О, мушкетёры, походу!» — воскликнул Слива. «Больше некому!» «Ага, они!» — кивнул этот боец. «Они уже с десяток грохнули!» «Так и надо!» — зло произнёс второй боец. «У меня приятель на верфи из-за этих погиб! Всего мечами стыкались, сволочи!» Крик оборвался. Вернее, просто захлебнулся, и бензопила тут же заглохла. «Заходим в небольшую пристройку к ангару. Тут прохладно». Стоит стол, на столе ноутбук, принтер, папка с бумагами. За столом сидит Колун с каким-то мужиком, который что-то усердно записывает в тетрадь. Сразу на полу увидели кровь. В стену вделан кран и шланг, из шланга капает водичка. Тот же наши мушкетеры и еще трое крепких бойцов. У всех закатаны рукава по локоть. Видны следы крови на одежде. В дальнем углу лежит труп бородатого мужика и пустые пластиковые мешки. Равняйся мирно, – рявкнул котлета держа свою бензопилу в левой руке. Все тут же подскочили. «Фух, блядь!» Выдохнул было подскочивший колун, увидав нас и садясь назад. «Здорово, пацаны!» «Привет! Вижу, у вас допрос в самом разгаре». «Ага, информация-то нужна». «Помощь нужна?» Тут же предложил Слива, потирая свой кулак. «Нет, тут вон этих хватает!» Кивает на улыбающихся мушкетеров. Англичане, конечно, сначала упирались, но потом стали все рассказывать. Михаил только записывать успевает. «Так точно?» «Я думал, вы его распилили». Начал тыкать пальцем в труп бородатого слива. «А он вроде целый». «Скорее всего, сердечко не выдержало», — ответил Колун. «Эти, кого хош напугают». Снова смотрит на мушкетеров. «Следующего тащить?» — встрепенулся сюпырь «Погоди. Мы посмотрим». Киваю на дверь, ведущую в сам ангар. «Конечно», — отвечает Колун. «Только имейте в виду, там плюс пятьдесят». Туман сказал отключить кондиционеры. «Металлическая дверь на себя и входим внутрь ангара». В нос тут же шибанул спёртый горячий воздух, почти что как в парилке какой, а еще воняло, как в придорожном сортире. Тут были все запахи, крови, мочи, испражнений. Кое-кто из ребят тут же зажал нос рукой или стал дышать в рукав. Ну и запах, выругался слива. Вот они, англичане. Лежат вдоль стены, считать, сколько их я не стал, увидав они, увидав нас, они тут же подтянули ноги под себя и отвернулись. Ага, боятся, правильно. Думали, в рай попали. В ангаре светло, видно, кто в английской форме, а кто как бомж какой одет. Это, видать, и есть кого вытащили из тюрьмы и кинули в наш мир. Лежат вон, взгляды отводят, ноги раненые, перевязаны. Жарко им всем тут, очень жарко. «Вояки, млядь!» — сплюнул Слила. Тут за нами открылась дверь, и в ангар вошли двое этих крепышей. За ними трое бойцов с автоматами и колон. С интересом смотрим на них. «Вот этот!» Колун подходит к нам и показывает свежий распечатанный лист. С мужиком лет сорока участвовал в нападении и на наш институт, и на верфь. О, как удивился я. Камеры? Да, записи и там, и там были. Тут я всех пленных приказал сфоткать. Этот урод точно тут, еще живой. Это ненадолго, буркнул Большой. А ну-ка дайте мне, взял листок сливы и, кивнув крепышам, пошел к лежащим пленам. «Не боитесь, что они все толпой на вас спросил я у Колуна и, наблюдая, как трое наших бойцов с автоматами стоят в стороне, держа всю толпу на прицелах, уже не кинутся, — мыкнул Полон. Несколько особо борсах мы грохнули сразу. Двоих мушкетёра бензопилами разрезали. Больше героев нет. Вот он, падла! — радостно заорал слива, буквально выбивая из кучи людей пинками мужика. Тот что-то начал кричать на английском, пытался схватиться руками за своих товарищей, но те отпихвали его, как могли. Потом он стал падать на колени и пытался схватить за ноги то сливу, то большого, то кого-нибудь из наших ребят. Но каждый раз он отлетал в сторону после сильных ударов наших бойцов. Пацаны гнали его по полу пинками в нашу сторону. После очередного удара в голову ногой большим мужик пролетел метра полтора и упал на пол без сознания. «Вырубился, млять! разочарованно произнес Вася. чем мы его быстро в чувство приведем?» — радостно крикнул мамуля. «Адуван, хватай его!» Они схватили его за ноги и поволокли в соседнее помещение. Тут же я услышал, как там полилась вода. Серег, — обратился Колун к одному из крепышей, — полей их, им еще рано умирать. — Сделаем. Этот Сергей вытащил из соседнего помещения шланг с водой и стал поливать всю эту кучу людей. Вони стало еще больше, Ханглича англичане тут же зашевелились. Потянулись к воде, каждый хотел напиться, а тот поливал и поливал их водя шлангом. — Если хочешь, дам тебе посмотреть записи, — негромко произнес Колун посмотришь как они наших на верфи резали добивали всех даже кто уже руки поднимал не надо тут же ответил я я примерно представляю что там было если посмотрю я их сам тут всех положу колун молча кивнул пошли потом не отмоемся выйдя назад под кондиционеры мы облегченно вздохнули этот мужик которого вытащили уже валялся в углу куском мяса а рядом стояли тяжело дышали мушкетеры причем у котлеты в руках была здоровенная кувалда «В общем, идите. Всю информацию потом вам предоставлю», — сказал Колун. «Ага», — кивнул я. «Мы завтра в 14 век». «Правильно. Надо сделать так, чтобы идти». Он брезгливо кивнул в сторону двери, ведущей в ангар. «Больше у нас не появлялись. Слишком много наших они убили. Слишком много». «Сделаем», — твердо пообещал я. «Так давайте этого в чувство приводите». Отдал команду Колун. «Миша готов?» «Всегда готов». Тот уселся за стол и приготовился записывать.